Четвертый уровень. Смертельный поединок. Через мгновение Писклявый был в форме бойца. Кольчужная броня, шлем в форме черепа, обувь из нанотитановой металлической структуры и оружие, похожее на энергокопье. Он вспоминал о том, что он сделал за свою жизнь. Ничего стоящего он так и не успел осуществить. Его бегство на остров Пасхи было единственное решение, которое он мог сам сделать. Он предал свой мир, чтобы в итоге его спасти. Как он говорил, ирония не в жизни, ирония в стихах. «Жизнь не смеется над тобой, потому что ей все равно, что с тобой будет. Она медленно тебя убивает. Жизнь убийца, которая без разбора уничтожает всех, и в том числе тебя». «Пройдут века, и тебя забудут. В этом справедливый итог моих бессмысленных действий», — подытожил Писклявый, и с криком в пустоту он пустился в бой с Зевсом. «Что ж, твой клинок крепок, но крепка ли твоя воля?» — спросил Зевс, когда он отразил удар Писклявого, направленный в сторону живота. «Твоя гордыня станет твоей могилой, куда я брошу горсть земли!» С яростью ответил Писклявый и проткнул энергокопьем голень Зевса. Он был готов разрезать ему горло. Когда Зевс вытащил энергокопье из голени, защитился рукой от ножа и отбросил своей молнией Писклявого к стене арены. «Юнец, ты самонадеян и ловок. Ты слишком мало знаешь о моем могуществе». «Как ты видишь, мои раны уже затянулись! Как ты можешь противостоять непреодолимой силе, если источник ее находится в тебе?» — спокойно сказал Зевс и указал ему пальцем в сторону его сердца. Писклявый заметил, что его форма питает тело Зевса и арену. Вся эта игра высасывает из него жизненную энергию. «Ты воплощенное зло!» С ужасом сказал Писклявый, когда он лежал на земле из песка арены: Ты ошибаешься! Я то добро, что нужно этой чертовой планете. Я воплотил пик эволюции человечества. И теперь я закончу твои мучения. Возвращайся в ад! Зевс решил вонзить энергокопье в самое сердце Писклявого, но Писклявый увернулся от смертельного броска энергокопьем. Пополз к вратам арены и от бессилия остановился. «Зачем ты пытаешься совершить невозможное? Что ты хочешь доказать мне, нам и себе? Неужели ты не осознаешь, что сейчас ты умрешь?» «Я хочу сказать всем на планете Земля, что мы должны прекратить игры. Вы должны противиться безумию на планете». «Вы должны восстать против системы, чтобы мы больше никогда не порождали никаких чудовищ, потому что любые чудовища рождаются в разуме человека, и только затем люди воплощают их в реальность. Главное, не бойтесь, все в ваших руках!» Зевс подошел к Писклевому и нанес ему смертельный удар энергокопьем в область почек. А затем он сказал всем зрителям... История вершится свободой, а точку в финале истории ставят оружием. Вы смотрели грандиозное шоу Вайнер 2.0 в истории планеты Земля и стали свидетелями эпичного завершения нового сезона в прямом эфире. До следующего эфира на арене Вайнера, на битве за исполнение своего желания.